Глава девятая. В магазине собрались человек сто. В рамках бизнеса это немного, но в довольно тесном помещении магазина толпа оказалась солидной. Некоторым приходилось даже остаться на улице. Но для них открыли окна. Этот щедрый ход имел и обратную сторону. Перестали нормально работать кондиционеры – и по залу расползалась жара. И жара эта сводила любую торжественность момента на нет. Нарядные платья, которые выбрали многие дамы, липли к их телам. Косметика плыла по мокрым от пота лицам. Не мерк разве что свет в глазах, направленных на небольшую трибуну. Откуда ее выволокли, Максим и предположить не мог. Конечно, среди присутствующих были не только женщины, просто женщины преобладали. На их фоне мрачные мужчины, наблюдающие за происходящим, кто с любопытством, а кто с недовольством, просто терялись. И на этих немногих было сосредоточено пристальное внимание охранников. Судя по всему, Арсений Лермонтов не пользовался большой любовью усильной половины человечества. И дабы уважаемого автора не побили грязными ботинками, руководство книжного магазина не поскупилось на охрану. Да и чего им скупиться? Все оплачивает все равно сам Лермонтов. Ему, очевидно, льстило такое мероприятие, где к нему выстраивались в очередь за автографами. Он специально выбрал магазин поменьше, чтобы создалась иллюзия переполненности. Мол, желающих прикоснуться к прекрасному, порожденному его разумом, так много, что все в зале не помещаются. Если же здраво оценить, какой процент его подписчиц готов приобрести эту книжонку, ситуация получится печальная. Максим не собирался участвовать в этом карнавале и толкаться в зале магазина, заполненного потными телами. Тем более, что душно там было до крайности. Помимо очевидной жары, давила еще специфическая смесь запахов. Разные духи, которыми щедро полились гости, и пот, которому на все это французское изящество было плевать. Лезть в центр этого лучше сразу в клетку к львам. Он вообще приехал сюда ради того, чтобы подвести Еву. Хотя желание не было абсолютно. Она в последнее время слишком много времени проводила с этим своим изуродованным соседом. Признавать, что он ревнует, для Максима было унизительно. А не признавать не получилось. И что она вообще в нем нашла? Этот дядька ее раза в полтора старше. Женат. Ребенок у него скоро родится. Или ее привлекло очередное уродство? Сама Ева говорить на эту тему отказывалась напрочь. В принципе, Максим уже достиг того уровня, когда мог бы ее спокойно послать за такое молчание. Любовь любовью, но полностью отказываться от уважения к себе он не собирался. Однако пока ситуация была особой. Отказать Еве не позволяла не только любовь, но и благородство. С самостоятельными передвижениями у девушки пока были проблемы, хоть и небольшие. Врачи велели ей беречь закованную в гипс руку. При недавнем визите в торговый центр она упала и сломала запястье. Как такое могло произойти, Максим представлял слабо. Вроде бы на нее налетели какие-то воры, убегавшие от полиции. Она упала с лестницы и, чтобы уберечь голову, перенесла основной удар при падении на руку. А косточки у нее тоненькие, вот и не выдержали. Врачи сказали, что она еще легко отделалась. Но это потому, что они судили ее по обычным стандартам. Максим-то понимал, что само падение — это явление странное. Ева неуклюжестью не отличается, она особо весьма ловкая. Чем нужно было ее отвлечь, чтобы она так зазевалась? Для нее это просто позор. Она была там все с тем же соседом, придурком этим татуированным. Он ее в больницу привез. Неужели он не мог ее защитить? Одна мысль об этом злила Максима. Если бы он там был, эти воры до нее и добраться бы не сумели. Он попытался объяснить Еве всю неправильность произошедшего. Она и слушать не стала. И все равно, когда она попросила отвезти ее на презентацию, Максим согласился. Потому что если ее повезет татуированный, она еще что-нибудь сломать может. Нет этим двоим доверия, когда они вместе. Сейчас Максим оставался снаружи, а вот Ева умудрилась пробраться в первые ряды в зале, то ли вопреки перелому, то ли благодаря ему. Хотя, скорее, вопреки. Создавалось впечатление, что собравшиеся здесь женщины не очень-то жалуют друг друга. Еще бы! Каждая наверняка считала, что Арсений ее по-настоящему любит, только признаться стесняется. Возле трибуны поставили два высоких вентилятора. И только после этого Лермонтов вышел к своим читательницам. Причем необходимость вентиляторов сразу стала очевидна. Любимец дамских сердец явился в черных кожаных штанах и плотной замшевой рубахе, в необъяснимом ковбойском стиле. На лицах многих из собравшихся промелькнуло разочарование. Скорее всего, обожаемого Арсения они представляли не таким. Но сам Лермонтов не позволил им отвлечься настолько, чтобы они додумались уйти. Он заговорил. «Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать меня!» Каждый рассказ о моей книге – очень волнительный момент для меня. Ведь и сама книга – интимный опыт для писателя. Особенно, когда она посвящена прекраснейшему из творений Божиих. Я говорю о вас, милые дамы. Что вообще может быть лучше женщины? Совершеннее, добрее? Мужчина изначально был создан, чтобы служить ей. И лишь грубая сила смогла сместить мировое равновесие. Милые дамы, красные и потные, одобрительно кивали, поправляя шиньоны трехсантиметровыми ногтями. Свои первоначальные сомнения отбросили даже те, у кого появление Арсения вызвало скептицизм. Его слушали все или притворялись, что слушают. Максим мог догадаться, почему так. Лермонтов не говорил ничего нового, правдивого или даже объективно верного. Но его речи наполняли каждую из собравшихся чувством собственной значимости. Им уже не важно было, на кого наорал начальник, кому изменяет муж и кто никак похудеть не может. Привычные бытовые проблемы отходили на второй план. В мире этого типа каждая могла быть совершенной, не принимая для этого вообще никаких усилий. При этом совершенной она считала только себя. В остальных же видела страшных толстых неудачниц. И неважно, что эти две мысли противоречили друг другу. Поверить в ложь проще, чем работать над собой. Но сам Арсений как раз не верил. Он улыбался и сиропом лил сладкие речи. Однако его глаза оставались внимательными и настороженными. Он медленно обводил взглядом своих читательниц, постоянно следил за потенциальной угрозой в лице мужчин, иногда кивал охране. Во всей его фигуре постоянно чувствовалось что-то напряженное, как у лжеца, который ждет разоблачения. Его речь была долгой, но женщины с легкостью выдержали этот час на страшной жаре. Максим беспокоился за Еву. Не с ее травмой в таких условиях находиться. Однако сама девушка держалась невозмутимо и удачно имитировала общий восторг. Когда песнь прекрасной даме была наконец допета, собравшиеся выстроились в очередь за автографами. Туда мужчины даже не сунулись, ноги и разошлись, некоторых увели охранники. Как они сделали это без шума, Максим не представлял: Если бы он хотел получить автограф на этой жалкой книжонке, он бы нашел способ добиться своего. Но пока он туда не совался, потому что не знал, помешает этим Еве или нет. Он продолжал наблюдать за ней на расстоянии. Очередь продвигалась медленно. Каждой новой читательнице Арсений считал своим долгом что-то сказать и улыбнуться. Женщины лопотали благодарности в ответ, а он их внимательно выслушивал. Дело затягивалось. Наконец дошла очередь и до Евы. Арсений начал что-то говорить, но осекся, посмотрев на лицо девушки. Максим со своего места не мог толком разглядеть, что Ева перестала притворяться восторженной дурочкой и продемонстрировала истинную сущность. Они смотрели друг на друга пару секунд. Потом Лермонтов заставил себя улыбнуться и торопливо подписал книгу. Ева ушла, освобождая место следующей фанатке. Максим встретил ее у входа, и от магазина они отошли в молчании. Он ожидал, что девушка выкинет книгу при первой же возможности, но ева спрятала ее в рюкзак. Это ведь он, да? – спросил Максим, когда они добрались до машины. Я в это ваше расследование не лезу глубоко, но общие детали знаю. Похоже, с ним ты угадала правильно. Я ничего не угадываю. Почему ты считаешь, что это он? Ай, скользкий он какой-то. Врет так очевидно, что я вообще не понимаю, как можно ему верить. Кто захочет, тот поверит. Ложь не указывает на способность убить. Мне кажется, он скрывает нечто более серьезное, чем свое истинное отношение к женщинам. признал Максим. «Это верно. И это что-то для него важно. Как раз как убийство. Да и потом... По-моему, он почувствовал, что с тобой что-то не так, как мне кажется». «Да». Отсутствие отрицания с ее стороны окрыляло. И Максим решился спросить. «Значит, ты тоже считаешь, что это он?» «Нет». В этой ситуации она вела себя странно, с какой стороны не подойти. И Вика прекрасно знала об этом. Она, больше всех возражавшая против расследования, сама вызвалась посмотреть на тело. «Посмотреть на тело!» В этом была заключена еще большая странность. Вика, в отличие от той же Евы, не могла относиться к лицезрению трупов даже равнодушно, не говоря уже об энтузиазме. Однако это дело уже вышло за рамки просто «хочу-не хочу». Девушка чувствовала, что ей нужно это знать. «Тебе не кажется странным, что эти тела были найдены?» спросила Вика. Не представляю, как он это позволил. Когда ей сообщили, что найдено не только Валентина Глебова, но и несколько предыдущих жертв, о которых они не знали, Вика сначала не поверила. Этот убийца действовал слишком грамотно, слишком четко. Как он мог сдать целое кладбище? А вот Вадим от отсутствия доверия не страдал. Там реально случайность была. Какие-то богатенькие детишки решили поиграть в искателей кладов. Они забрались в лес и обнаружили один из трупов. Но как? Он что, посреди леса их кидал? Нет, под землю закапывал. Но у детишек был с собой металлоискатель, а у трупа металлический штырь в позвоночнике. Дальше нам всем повезло, что детишки не убежали оттуда в истерике, а вызвали полицию. В итоге в лесу нашли четыре трупа. Один из них и есть наша пропавшая Валентина. Да, это может быть случайностью, но получается, что убийца сам себе наперекор идет. То он оставляет трупы на виду, как было с тем пуголом в отдаленной деревне. то закапывает в лесу, где их находят лишь чудом. Это действие полного психа, окончательно потерявшего логику. А в данном случае убийца таковым не является. Иначе он не смог бы организовывать преступление. У его действий должна быть причина. Она была. Причем определить ее удалось даже без Евы. Тут уж догадаться несложно. Он не стеснялся убийств, как таковых. Может, даже гордился ими. А уж свои цветы он определенно считал шедеврами. Но те тела, они были началом. Три тела относились к более раннему периоду, чем другие жертвы. От пяти до трех лет. Их останки сохранили следы деформации, но не были так изуродованы, как недавние убитые. Проще говоря, на них он учился. Похищал, прятал где-то, мучил, но у него не получилось сделать то, что он хотел. Это теперь все они отмечают ту хирургическую точность, с которой он творил цветы. Для него это был вопрос мастерства, а не таланта. Он просто очень много тренировался. Но если с первыми жертвами все понятно, то почему такая судьба постигла Валентину? Это Вика и надеялась выяснить, вызываясь сопровождать Вадима при визите в морг. Их уже ожидали. Следователь Савельев приехал раньше них. Он отнесся к появлению Вики скептически. Я бы не хотел, чтобы об этом деле слишком много знали посторонние. «Кто этот посторонний?» – оскорбилась она. «Я никого сюда не привожу только потому, что у меня капризы, и мне так хочется», – вмешался Вадим. «Самый первый прорыв в расследовании появился только потому, что я привлек постороннюю. Или ты доверяешь моей интуиции только, когда тебе это выгодно?» «Аргумент принят. Вопросов больше нет», — отозвался Савельев. «Хотя я все равно считаю, что женщине на это смотреть не стоит». «На это никому смотреть не стоит, но я как-нибудь сама разберусь», — парировала Вика. Для обнаруженных в лесу тел выделили отдельный небольшой зал. Три трупа не нуждались в особом хранении, они истлели. В них едва узнавались люди, а вот четвертое тело было в пугающем состоянии. По мнению экспертов, смерть наступила за неделю до обнаружения, прокомментировал следователь. Стараясь не обращать внимания на очевидные следы разложения, Вика надела марлевую маску на лицо и приступила к осмотру ран жертв. Мелких повреждений было довольно много. Все они разного срока. Некоторые почти зажили. Похоже, их она получила еще в аварии автобуса. Самой крупной была зияющая рана на животе. Казалось, что из тела просто вырвали огромный кусок. Долго смотреть на это Вика не могла. Также она заметила на ногах погибшей многочисленные глубокие порезы. Но смерть наступила не из-за этого. Здесь все было очевидно. Массивный железный гвоздь, вогнанный в висок женщины, не оставлял пространства для сомнений. Вадим между тем листал отчет эксперта. — Что у нее с животом? — спросила Вика, отворачиваясь. «Надеюсь, это ни с каким ребенком не связано?» «Нет, она не была беременна. Внутренние органы вообще не затронуты. Отсутствует значительная часть кожи и некоторые мышечные ткани. А если по-человечески?» «По-человечески подобные вещи вообще описать невозможно», заметил Вадим. «Но суть в том...» что у нее что-то вырвали из-под кожи. Сначала вшили, потом вырвали. Это произошло либо сразу после смерти, либо незадолго до. Экспертам сложно определить. Экспертам, может, и сложно. Речь ведь идет о минутах. Но для самой Валентины разница наверняка была существенной. Почувствовать это. Такое и представлять не хочется. Также у нее было прогрессирующее заражение крови, продолжал читать Вадим, и отравление газами непонятного происхождения. Похоже, она находилась в крайне инфицированной среде. — Непостоянно, — возразила Вика. Либо она куда-то сбежала, либо там, где он ее держал, что-то пошло не так. «Вы тоже в эксперты заделались?» Иронично поинтересовался Савельев. «Нет, просто думать умею. Это не первая его жертва. Если предыдущих он довел до того состояния, в котором мы их нашли, то очевидно, что об инфекциях он все знал и действовал грамотно. А чтобы было такое отравление... Явно же что-то странное!» Посмотрите на ее ноги. Она точно пыталась бежать. Кстати, чем нанесены эти порезы? Разными орудиями. Стекло, неровный металл, острый пластик. И все это было довольно грязным. По газу пока ясности никакой. Результатов тестов нет. Вика не знала, что думают на этот счет ее спутники. Но сама она не сомневалась. Валентина бежала. Почему у нее ничего не получилось, тоже важный вопрос. Но чувствуется, что ее смерти преступник не хотел. Он поспешил спрятать тело, стыдился такого результата своей работы. И все незаметно. Похитил, вывез, спрятал... Даже в момента расстройства он не забывал об осторожности. «Как такого вообще можно поймать?» «Что он ей вживил под кожу, мы тоже не знаем», — добавил Савильев. «Но это было что-то не слишком травмирующее, возможно, медицинского назначения». «Как это можно понять?» «По сохранившимся мышцам». В некоторых местах можно заметить следы заживления. То есть он вшил что-то ей под кожу довольно давно? Несколько недель назад. А вот инфекция была занесена недавно. Если так посмотреть, то вы правы. Что-то у них пошло не так. Обо всем этом следователь рассуждал абсолютно спокойно. Вика знала, что он прав. Это важная профессиональная черта для него. Но, видя перед собой растерзанное тело, не понимала, как на это можно смотреть без эмоций. Короче, он ее замучил, а расследование не продвинулось, — с горечью отметила Вика. Даже личности этих трех не установлены. Да, мы вышли на эти убийства только потому, что Валентина Глебова уже была в розыске. Ее опознали по фотографии. По иным показателям они не подходят под наше дело. Другой характер убийства. Характер другой, убийца тот же. Иронично. «Мы в тупике», – подытожила ситуацию девушка. «Но не могу сказать, что мы в него попали. Мы из него и не вылезали». «Я бы так не спешил с выводами», — вмешался Вадим. «Это почему же?» «А есть один очень любопытный факт, который обнаружили мои люди. Эти трупы были найдены далеко от Москвы, но в пяти километрах от границы леса, где их нашли, расположен крупный город. И в этом городе Арсений Лермонтов имеет недвижимость». «Все как раньше». Андрей улыбался этому. И теплой ночи, и тишине. Он даже не думал, ради чего все это делает. И у Евы не спрашивал. Ему было абсолютно все равно. Потому что он хотел испытать себя. Не в тренажерном зале, не среди толпы, а в тех условиях, которые раньше были для него выигрышными. Андрей хотел убедиться наверняка, что не постарел, не потерял что-то важное и многое еще может. К тому же у него имелся определенный должок перед Евой. В торговом центре он не сумел защитить ее и стыдился этого. Так глупо все получилось. А она теперь вынуждена по жаре с этим гипсом ходить. Поэтому, когда она сказала, что ей необходима услуга, Андрей обрадовался. Само задание интриговало его. Он не хотел думать, он хотел действовать. Небольшой заводик, расположенный в Подмосковье, определенно не тянул на объект государственной важности. Но это все равно охраняемое место. Андрей видел и видеокамеры, и колючую проволоку, и силуэты охранников в окнах первого этажа. Их как минимум двое. И это не какие-то дедули, вооруженные ружьем с солью и собственными принципами. В общем, не самый грозный вызов для него. Зато безопасный вариант возвращения в форму. Он выбрал угол потемнее. Даже если этот участок фиксирует камеры, толку от этого видео не будет никому. если они вообще будут организовывать расследование. Ведь ничего серьезного он красть не собирался. Только то, что понадобилось этой сумасшедшей девице. Поднявшись на вершину забора, Андрей кусачками убрал часть колючей проволоки. В прошлом он смог бы перемахнуть через подобную преграду и без таких сложных мер. Но теперь все было по-другому. Он рисковал заострять, и в глубине души стыдился этого. На землю он все-таки спрыгнул, а не спустился, хотя получилось не очень ловко. Задумался, что делать дальше, а заодно и прислушался к своему окружению. Никто к нему с криками не бежал, это точно. Приблизившись к окну, он внимательно осмотрел и камеру, закрепленную на стене, и оконную раму. Судя по всему, наблюдение здесь только внешние. В качестве внутреннего оставлены охранники. А есть сигнализация или нет? Вроде нет, но есть только один способ проверить наверняка. Скрыть стеклопакет не составило большого труда. Дальше был момент истины, но ничего не произошло. Двой сирены не нарушил ночную тишину, а значит, можно было двигаться дальше. Что и говорить, безопасности на этом предприятии уделялось не самое большое значение. Однако оно и понятно. Это всего лишь маленький завод по производству кондиционеров. Наличных денег здесь почти не бывает. Зарплата давно переводится на карточки. Готовый товар сразу перевозят на склад или реализацию. Какой смысл сюда лезть? Запчастями запасаться? Вот они и не инвестировали слишком много в охрану. Внутри было идеально чисто, и это несколько поражало. Подобное отношение к производственным залам Андрей еще мог понять. Но зачем стекла и подоконники чуть ли не стерильными держать? Должно быть, с дисциплиной тут строго. Находясь внутри здания, он уже слышал, что придется быть осторожным. На охранном пункте работал телевизор. Мужчины что-то живо обсуждали. Издалека слышалось металлическое постукивание ведер. Видно, работали те самые уборщицы, которые наводили здесь такую идеальную чистоту. Все они пока были сосредоточены на первом этаже, на уровне производства. Андрей подозревал, что вся документация хранится на втором. Это было бы логично. Он оказался как раз неподалеку от пожарной лестницы, так что вопросов с подъемом наверх не возникло. Правда, между первым и вторым этажами лестница была перегорожена дверью-решеткой. Но Андрей себя бы уважать перестал, если бы не смог справиться с таким примитивным замком. Кабинет начальника выделялся сразу. «Дорогая дверь, гравированная табличка. Вот здесь система замков была на уровне. Это отнимало время». А времени как раз и не было. Похоже, охранники решили, что сейчас самое время устроить обход. Андрей слышал их приближение издалека. Они спокойно разговаривали. А значит, не настороженность привела их сюда, а привычное расписание. Ему от этого было не легче. Он справился с двумя замками из трех, а третий никак не желал поддаваться. Спрятаться в этом узком коридоре, полном запертых дверей, было банально негде. Разве что снова бежать на пожарную лестницу. Но не факт, что ее не осматривают. Так что придется драться с ними. Два противника его не пугали. Просто в таком случае исчезнет надежда остаться незамеченным. Андрею этого не хотелось бы. И замок словно согласился с ним, наконец поддавшись его манипуляциям. Андрей поспешил скрыться в кабинете, после чего замер, сосредоточившись на слухе. «Слышали они или нет?» Однако голоса охранников продолжали звучать громко и четко. Видимо, они были настолько увлечены собственной беседой, что остальной мир для них перестал существовать. А сам он как сыр в масле катается, говорю тебе. Ну, богатею все свои причуды. Так если бы эта жадная тварь хотя бы половину тех денег нам на премии выделяла, что он на свои книжки тратит, никто ведь не читает их, книжки эти. Ты поговори еще, и он тебе премию книжками выдаст. Пусть так. Хоть будет, чем печку в деревне растапливать, а то достала это его жадность. У всех на слуху. Лермонтов купил то, Лермонтов оплатил все, зато здесь он копейки считает. Что уж редко встретишь подчиненных, довольных руководством. Но Лермонтов относился как раз к активно нелюбимым начальникам. Андрей не был удивлен. Он давно уже работал в большом бизнесе, знал многих, кто был готов платить любые деньги за свои капризы, но отличался просто клинической скупостью, когда приходилось платить людям за работу. Подобная черта не делала Арсения ни маньяком, ни даже кем-то особенным. Охранники прошли мимо, и лишь после этого Андрей мог действовать свободней. Запирать дверь изнутри он не рисковал. Такая система замков может и не открыться потом. Надо обернуться быстро до следующего обхода. Или пока сюда уборщицы не заявятся. Кабинет Лермонтова отличался тем же идеальным порядком, который царил на всем небольшом заводе. В стопках бумаг не выбивался ни один листик. Ручки и карандаши были расставлены в подставках по цветам. Везде царила неочевидная, но все же уловимая симметрия. К тому же этот кабинет можно было бы хоть сейчас сфотографировать для каталога без каких-либо сомнений. Здесь вообще не было никаких личных вещей или указаний на работу. Лермонтов не оставлял себе листки с напоминаниями. не бросал вещи на непривычных местах после окончания рабочего дня. А самое главное, здесь не было ни намека на его обожаемое увлечение, творчество, ни фотографии, ни экземпляра книги, ничего. Потому что Андрей видел на его виртуальных страницах, можно было бы предположить, что нарциссизм здесь будет зашкаливать. «А нет». Арсений, похоже, четко разделял работу и свои хобби. От всего этого Андрей предпочел отстраниться, потому что если начать анализировать поведение Лермонтова, можно упустить момент, когда охрана заинтересуется, почему это замок на двери шефа поцарапан. Если они вообще способны заметить такое в своем бурном обсуждении денежных проблем... Бегло осмотрев бумаги, Андрей нашел то, что ему нужно. Он убрал нужный документ в файл и спрятал за пояс. Теперь необходимо было выбираться, но ночные уборщицы оказались оперативнее. Их веселая болтовня уже отражалась от стен пустых коридоров. «Не самая приятная ситуация. Пугать женщин Андрей не хотел». А если какая-то из них додумается встать у него на пути, то и бить придется. Надо решать вопрос по-другому. Он выглянул в окно, чтобы посмотреть, что находится под кабинетом. Задний двор. В принципе, неплохо. Тут тоже достаточно темно, чтобы не бояться камер. Особенно, если учитывать, что он пришел подготовленным. В плотном черном костюме... перчатках и маске, оставлявшие открытыми только глаза. Так что его не опознают ни по внешности, ни по татуировкам. Он открыл окно, которое к счастью даже не скрипнуло, заметил декоративный бортик, выложенный кирпичами прямо под подоконником. Это было как раз то, что нужно. Андрей перебрался через окно и, взявшись за бортик руками, Начал медленно спускаться вдоль стены вниз, пока не повис на нем. Теперь нужно было прыгать. Иначе никак. До земли метра три. Раньше это было не расстояние, а теперь повод подумать. Но времени на размышление как раз и не оставалось. Он слышал, как в кабинете Лермонтова скрипнула дверь, и прозвучал удивленный женский голос. «Ой, а почему здесь не заперто? И почему окно открыто?» Это и решило все его сомнения. Андрей разжал пальцы. Приземлился он на ноги, но не удержался из-за вспышки боли в колене. Осмотрев ногу, он убедился, что перелома нет. Просто он неправильно распределил нагрузку. Опыт подзабылся. а в тренажерном зале этому не научат. Главное получилось. Чуть прихрамывая, он побежал к тому участку забора, где была обрезана колючая проволока. Конечно же, его заметили. Вслед ему прозвучали истошные крики. «Вор! Там вор! Ребята, держите его! Стреляйте!» Подобное разоблачение было унизительно для него, как для охотника, даже при том, что задачу свою он выполнил. Андрею только и оставалось, что терпеть, сжав зубы, и обещать себе, что он такого больше не допустит. Когда охранники наконец сообразили, что к чему, и выбежали из здания, он уже перелезал через забор. Они попробовали стрелять, но с такого расстояния у них не было ни шанса попасть. а Андрея за деревьями ждал спортивный автомобиль, способный уйти от любого преследования. Миссия выполнена. Кое-как. Андрей вдруг подумал, что если бы он пересекся с убийцей тех девушек сейчас, то большого толку от него не было бы. Ева права. Что-то пропало.